Жизнь всем дает поровну. Счастье, несчастье, пустота. Истоки счастья и несчастья в душе человека. А душа у всех разная. Там, внутри, есть призма, через которую мы воспринимаем мир и других людей. Внешние обстоятельства и влияние вызывают радость или печаль, гнев или радость, боль или удовольствие. Но почему одни люди злы с рождения, а другие добры и милосердны, несмотря на тяжкие испытания? Объяснить злобу ударами судьбы и личным несчастьем все-таки нельзя, как и доброту, счастливой и сытой жизнью. И вот ученые взяли и лишили человека всех влияний окружающего мира. Поместили в солевой раствор температуры тела, руки и ноги засунули в муфты, чтобы исключить осязание. Свет выключили, возвели звуконепроницаемую оболочку. В общем, все физические чувства отключили. И одни люди через некоторое время испытали невероятную радость и счастье. Они встретились с ангелами, светящимися существами, стали понимать могущество высшего разума, научились мысленно разговаривать с дельфинами, в целом пребывали в блаженстве и восторге. А другие кричали и требовали прекратить эксперимент. Они испытывали страх и гнев, их окружали злые существа, пугали и преследовали, мучили и злили какие-то демоны из страшного мира из внутреннего мира. Были и третьи. Те попросту погружались в сон. Пусто, темно, тихо. Как было пусто, так и осталось. Вот это очень странно и загадочно. И, возможно, это галлюцинация. Но почему тогда они одинаковые у добрых людей и одинаково страшные у не очень добрых? А у кого-то их просто нет, мозг пуст. Нет никакой призмы. Сам исследователь так увлекся разговорами с дельфинами и восторгами общения со светлыми сущностями, что потом его пришлось лечить. Так что не стоит лезть в душу. Но теперь мы немного знаем о том, где истоки счастья и несчастья. Всем поровну. Рыжиков, видимо-невидимо, в Башкирии. Всё лето грибов не было, но отчаиваться никогда не надо. Ведро ярко-оранжевых, крепких, масляных рыжиков мы набрали быстро-быстро. Идем с ведром из леса в хорошем настроении. Улыбаемся, как на картинке из детской книжки. Навстречу женщина идет мрачная. Увидела рыжики и ахнула. «Ой, сколько грибов! Мои любимые рыжики! Где вы их набрали так много?» Я простодушно говорю. «Мол, вот в этом лесочке, который прямо перед вами. Там полно грибов, просто невероятно много. Надо скорее собирать, а то похолодание скоро». Женщина печально сказала, что ей не во что собирать рыжики. Я пакет протянула. Женщина еще печальнее сказала, что она вряд ли что-то найдет. Она никогда ничего не находит. Она невезучая, так что нет смысла идти в лесочек. Одним все, а другим ничего. Она привыкла быть несчастной. Я предложила поделиться рыжиками, но женщина отказалась. Они червивые, наверное. Хорошие я бы не стала отдавать. Это же ценные рыжики. И ушла она горемыка, чуть не плача и мечтая о рыжиках. Недосягаемых и недоступных. А я свои почистила и изжарила. Испеку пирог и всех угощу. Жизнь всем дает поровну. Просто одни почему-то не хотят брать. Большое наследство. Что я получил? Об этом стоит подумать. Одна красивая женщина мне говорила. Что я получила от бабушки? Она ненавидела мою маму и всю жизнь ее терзала. И со своим сыном, моим папой, ссорилась. Родственников унижала, всех разогнала прочь. Управляла крупной фабрикой, жила богато и ни с кем не делилась. Никому не помогала. Ко мне всегда холодно относилась, никуда не водила, пирожков не пекла. На день рождения редко дарила подарки. Один раз. Пианино подарила. И то потом чуть со свету не сжила за этот подарок. И вот умерла в 90 лет. И все оставила своему более молодому мужу. «Я от нее получила только зло и обиды». «Нет, это не так. От бабушки вы получили вот что — длинные ноги и тонкую талию. Вот эти прекрасные серые глаза и брови в разлет. Отличные гены вы получили. Вам 50 лет, а выглядите на 30. И ни разу ничем не болели. И можно рассчитывать, что тоже 90 проживете. И ещё получили музыкальное образование. Пианино же надо было как-то использовать. Стали известным музыкантом». И получили сильный и независимый характер, как у бабушки. Отличное наследство, право. И еще важное получили и ценное. Вы знаете, как не надо поступать и как не надо себя вести. И к своим сыновьям и их женам вы относитесь иначе, чем ваша бабушка. Отрицательный пример умного человека многому учит. Поэтому не спешите осуждать и думать, какой дурной человек мой родственник, как мало он мне дал и как много горя причинил не всегда что-то дают или причиняют боль умышленно. Иногда, само собой, это получается по законам природы. Крепкое здоровье, выносливость, упорство, сила духа, долгая жизнь и таланты — это наследство. И жизненные уроки — тоже наследство. Так я сказала. Дама посмотрела на фотографию бабушки и задумалась. И смягчилась. И вспомнила, что бабушка старалась иногда быть другой, но она была сиротой и в детдоме жила. И, может, некому было помочь ей смягчиться. А смягчиться надо. Ведь на самом деле мы немало получили в наследство. Надо подумать об этом и быть благодарными. Ресурс ограничен. Когда что-то есть у человека, кажется, что это будет всегда. Преданный друг, безмерно любящий человек, здоровье, возможности, небо и весенние вечера. Все это есть и еще будет. Найдутся новые друзья. Появятся новые любящие, лучше этих. А счастливых теплых дней еще будет несметное количество. И особо не ценим и не бережем то, что есть. И только потом понимаем — ресурс ограничен. За всю жизнь один верный и преданный друг и один истинно любящий человек. Приходят новые люди, но они как бледные копии, как эхо того, что мы имели когда-то. И нового здоровья не будет, и другой молодости — И не повторится та весна, когда мы были счастливы. Поэтому надо беречь то, что есть. Быть благодарными за то, что имеем. Сохранять ресурс. Не разбрасываться друзьями, любимыми. Не тратить попусту дни. Все это не повторится никогда. Или повторится как пародия. Как слабое напоминание о том, что мы имели. Как мороженое и газировка, которые те же самые, что и в детстве, но другие. Химическая подделка. Надо беречь настоящее, не поддельное. Не менять на подделку, которая с каждым разом все хуже. И жить не мечтами, а настоящим днем. Настоящее — так называется то, что у нас еще есть. И это надо беречь изо всех сил. Поделишься, умножишь счастье. Один богатый человек ездил в путешествие. Он почти весь мир объездил и прекрасно отдыхал. Всякие изысканные кушанья. Все включено — бассейны с лазурной водой и океаны, шезлонги с махровыми простынями, экскурсии. Но приезжал совершенно не отдохнувшим. И мне жаловался. Вот опять ездил на Карибы. Или на Мальдивы. И нисколько сил не прибавилось. Приехал такой же апатичный и утомленный, как и уехал. Не помогают путешествия и хваленный географический метод. Этот человек показывал мне фотографии с отдыха. Просто чудесные. И немного оживлялся, когда мы любовались фотографиями. Немного появлялась энергия, но и только. И я ему сказала вот что. «Скучно вам? Тоска зеленая, по-моему, так отдыхать. Вы везде один, за столиком один, в шезлонге один, на пляже у бассейна и на парашюте всюду один. Я бы с ума сошла в чужой стране в одиночестве, если честно». Этот богатый человек призадумался и признался. «Действительно, ужасно скучно отдыхать было». Сидишь и считаешь время до обеда. Потом до ужина. И на экскурсию едешь один. Хотя и с другими туристами. А с кем ехать-то? Друзья-партнеры по бизнесу здесь надоели. Родители старенькие и никуда не хотят. С женой развелся. Детей нет. И пока еще ни с кем не познакомился с интересным. Тем более вот депрессия и тоска. И пусто в душе даже после хорошего отдыха. Это был человек добрый и не глупый. Он подумал и пригласил с собой племянника двоюродного. Сына двоюродной сестры, мальчика десяти лет. Бедного родственника, как раньше говорили, из деревни. Вот решил сделать такой подарок. все же не чужие люди. И поехал с племянником к морю. И чудесно провел время, просто замечательно. Он мальчику все показывал и рассказывал. Угощал вкусным, ездил с ним на экскурсии. Катался на яхте и рыбу ловил. Плавал в море и показывал, как правильно нырять. И вернулся счастливым и веселым. И мальчик Сенечка вернулся счастливым, загорелым и веселым. А от депрессии и следа не осталось, потому что счастьем и едой надо делиться. Поделишься, умножишь счастье и радость в сто раз. Когда рядом кто-то с аппетитом ест, плавает радостно, смеется от счастья, это лечит, помогает, всему придает вкус и смысл. Надо угощать и делиться. Это проверенный способ. И скоро дядя с Сенечкой снова поедут отдыхать и посетят Диснейленд. Там еще веселее, чем на море, если ты не один. И кого-то можешь сделать счастливым. Иногда это просто. Судьба переменчива. Один купец впал в бедность. Корабли потонули с товаром, а дом разграбили напавшие в страну враги. И купец скитался больной и голодный, пока не достиг города Басра. Истощенный, присел он отдохнуть в тени великолепного дома и увидел роскошно одетого человека, который кормил собаку. Да так шикарно кормил, принес ей яство на золотом блюде и ушел. А собака не стала есть. Головой и лапой указала голодному купцу на еду и кивнула. «Бери!» — и бедный странник поел. Собака указала ему на золотое блюдо и велела взять его. И нищий взял. Заложил блюдо, получил деньги — Отдал их в рост, купил товар, продал, получил прибыль, снарядил корабль. Через год он снова стал богатым. Но он был справедлив и честен. Он взял много товаров, погрузил их на мулов, велел изготовить точь-в-точь точь такое же золотое блюдо и отправился в город Басру. И очень огорчился, увидев, что дом в запустении, а хозяин впал в бедность. Он рассказал хозяину историю про добрую собаку, стал предлагать дары и совать золотое блюдо а хозяин ответил спокойно и мирно. «Разве ты бесноватый? Собака подарила тебе блюдо, а не я. Я на тебя и не поглядел. Но судьба переменчива, и я теперь беден. Но я ничего у тебя не возьму, окупец. Как я могу взять обратно подарок моей благородной собаке? Иди и прославляй имя Аллаха, милостивого и милосердного. Помни о превратностях судьбы. Будь добр к людям и делись с ними». А мы с собакой как-нибудь проживем, если будет воля Аллаха снова разбогатеем. И купец ушел просветленный и умудренный, размышляя о превратностях судьбы. И собака помахала ему лапой, наверное, она же была умная и благородная. И мне так понравилась эта сказка, что я рассказала ее вам. Будем угощать и делиться с бедными странниками и хорошо относиться к собакам. Как видите, иногда они бывают добрее и сострадательнее, чем люди. Индульгенция. Индульгенцией в средние века называлась такая специальная бумага, в которой черным по белому было написано «Обладателю всего прощаются все грехи. Некоторые даже вперед. Авансом, так сказать». Католические церковники бойко торговали индульгенциями, приумножая доход церкви. Заплатил деньги — получил индульгенцию. Лет на десять вперед, если хорошо заплатил. Мне сама идея очень нравится. Только не за деньги, а за добрые поступки можно давать индульгенцию. И прощать ошибки, и неправильные поступки. Вот был поэт, Брюсов, довольно своеобразный персонаж. Изображал демоническую личность, писал довольно искусственные стихи, какая-то психопатическая поэтесса из-за любви к нему застрелилась. После революции примкнул к большевикам. Распределял пайки между поэтами и писателями. И многие его ненавидели, считали предателем. Наверное, обижались из-за маленьких пайков. Абрюсов в голодные годы взял к себе жить маленькую сироту, мальчика четырех лет. Кормил его и воспитывал. И даже учил различать архитектурные стили и отличать ямб от амфибрахия. Главное, жить к себе взял и кормил. Ахматову обвиняют, что она имела много связей с мужчинами и небрежно относилась к воспитанию сына. Но когда люди умирали с голоду, она отдавала молоко Чуковскому для его ребенка. А войну отдавала хлебные карточки сыну Цветаевой, хотя у него свои были, и своему сыну отправляла посылки в лагерь, выстаивая дикие очереди в тюрьмах. И совершенно неважно, как она себя вела в личной жизни. Маяковский как поэт мне не очень нравится, но он тайно отправлял деньги одиноким старикам. Один мрачный и угрюмый мужчина, бизнесмен, который уделял жене мало внимания, когда она заболела, продал свой дом, две машины, бизнес стал донором костного мозга и вылечил ее, просидев в реанимации 30 суток рядом с ней. И потом два года выхаживал, кормил с ложечки. Он стал бедным и еще более угрюмым, и совершенно седым. Если бы в моей власти была выдача индульгенций, я бы обязательно ему выдала отпущение грехов. Наверное, смысл жизни не в том, чтобы вообще не грешить, а в том, чтобы совершить хотя бы один поступок, за который нам многое простится. Уроки благотворительности. Айсидора Дункан великая была женщина. И очень добрая, импульсивная, щедрая, великодушная. И совершала много добрых дел. Однажды привезла из Греции много маленьких греческих мальчиков с чудесными голосами. Поселила их у себя в доме и принялась учить музыке. Организовала хор греческих мальчиков. Умилительно и трогательно было видеть, как мальчики в белоснежных туниках выводят рулады своими небесными детскими голосами. Все зрители плакали. Благородное и доброе дело. Благородное и доброе дело. Но Асидора была танцовщицей. Гастроли, разъезды, турне и светская жизнь. Однако жизнь идет. Мальчики выросли. И потом полиция с огромным трудом вылавливала в Париже этих усатых головорезов, которые действительно спелись и принялись вести беспутную жизнь и приступать закон. Еле-еле этих бывших мальчиков в потрепанных бывших белоснежных туниках вернули обратно в Грецию. Они, понятное дело, уезжать не хотели. Им в злачных кабачках Парижа очень нравилось. Или вот Луи Пастер открыл вакцину от бешенства. Аплодисменты и признания в научном мире. Новая звезда взошла на небосклоне науки. А в это время русский барин-благотворитель выслал пастеру в Париж пять мужиков, якобы покусанных бешеным волком для получения спасительного лечения. Тоже довольно мило. Встаешь утром выпить кофе с круассаном, а к тебе в дверь стучится компания русских бородатых мужиков в тулупах, которые очень долго добирались из России. Пешком, на телегах, на лодках, по железной дороге. Говорить по-французски не умеют, а как-то в лицах изображают то, что с ними произошло в русском лесу месяца два назад. Как их бешеный волк покусал а потом живут у тебя в доме и тоже пьют кофе с круассанами. И вакцину от бешенства заодно. Спасибо доброму барину. Мужики, кстати, почти все выжили. Двое погибли, но не от бешенства. А, возможно, от злоупотребления сывороткой. Остальные долго жили в доме ученого и очень к нему привязались. Как греческие мальчики Кассидори. На силу он их в Россию отправил. И это забавные, но поучительные истории про благотворительность которая имеет свои темные стороны, как любое доброе дело. Спасители. Я врачей понимаю и люблю. Всем сердцем. С детства. И люблю именно потому, что понимаю. Я сама из семьи врачей. Люди как люди. Работают, кричат и ссорятся, про деньги думают, могут выпить, рассказывают анекдоты и на гитаре играют. Чинят машину, водят детей в садик, платят за школу делают маникюр, покупают красивые платья. Только про маникюр и платья я потому вспомнила, что однажды во дворе мальчику злые дети выбили камнем глаз. И моя мама, наплевав на маникюр в новом окровавленном платье, спокойно что-то делала с глазом, пока ждали скорую. Держала мальчика, успокаивала и поехала с ним в больницу, где сделала ему операцию. Она — офтальмолог-хирург. И это была немножко не моя мама, а врач а папа на пляже бросил гитару и бросился делать искусственное дыхание утонувшей тетеньке, хотя он психиатр. Но люди кричали «Врач! Есть здесь врач!» И он, конечно, побежал. А потом мы шли домой. Папа в мокрой испачканной рубашке, и руки дрожат, и гитару забыли на пляже. Когда садик не работал, я сидела тихонько или в темной комнате в офтальмологическом кабинете или у папы за занавеской. И все видела и слышала. Тысячи лет назад слово врач означало волшебник. Врачом надо было родиться. Желательно в семье врачей, чтобы стать потомственным волшебником и успешно лечить людей заклинаниями и травами. Других лекарств не было. И знаете, вылечивали, как ни странно. Потому что считалось, что лечит само присутствие врача позвали врача, заплатили, и пациенту стало лучше. Если есть на то воля богов такое наивное верование. Но последние научные изыскания тоже это подтвердили. Вылечиться самостоятельно невозможно. Нужен врач. Пусть хотя бы стоит рядом. Или сидит. За руку держит и пульс щупает. Врач лечит одним своим присутствием. Но речь идет именно о враче. О том, кто родился им. Это загадочная личная энергия, подкрепленная профессиональными знаниями. Быть истинным врачом очень тяжело. Как-то у врача после приема взяли анализы и изумились. Такое впечатление, что он полгода провел на льдине в Арктике. Такие же анализы. Врач всю энергию и силы отдал пациентам. Врачей надо беречь и жалеть, и не донимать по пустякам. Так еще Амосов писал, который сам был гениальный врач. А почему я про врачей пишу? Потому что они уходят. Старшее поколение, друзья родителей и знакомые. Теперь мы — старшее поколение. Мои ровесники. Я не врач, я философ и психолог. Специально выбрала такую работу. Потому что врачам тоже нужно к кому-то прийти. У них тоже что-то болит и что-то их мучает. Не обязательно телесное. Нога болит или на работе обидели. Или муж ушел, Или ребенок временно сбился с пути. Я все понимаю. И глубоко уважаю этих людей. Ведь случись что, и все закричат. «Врача! Есть здесь врач!» и они бросят гитару и забудут про маникюр, и станут теми, кто они есть на самом деле, спасителями. Фарфоровая мечта. Идите вслед за своей мечтой и оттолкните все, что вам мешает. Выйдите из зоны комфорта. Воплощайте мечту, невзирая на обстоятельства и на других людей. Хорошо сказано, только как не обращать внимания на маленького мальчика, которого нужно кормить ежедневно. И в садик его надо водить утром, а вечером забирать. И покупать ему одежду и игрушки. И лечить, когда он болеет. Мальчик часто болел. Он был слабым, болезненным с рождения. Папа мальчика ушел к другой женщине. Так бывает. Тем более мама мальчика утратила красоту и изящество. После родов сильно располнела и подурнела. А потом бедность. Тяжело одной ребенка воспитывать. Она стала покупать себе мешковатые платья и дерматиновые сапоги. И уродливые пальто. Других не было в то время. Такие тяжелые, на вате, с искусственным воротником. Толстая, некрасивая женщина в очках. И с мальчиком, который вечно болел. Потом мальчик вырос и в 90-х попытался заняться коммерцией. В итоге судимость, срок условный, потому что пришлось все продать, чтобы нанять дорогого адвоката. Потом были тяжелые годы. Но выросший мальчик все-таки добился успеха стал владельцем фирмы купил себе хорошую машину, квартиру, а мама так и жила в однокомнатной хрущевке сама не хотела переезжать. Она еле ходила на толстых, распухших ногах и донашивала все те же жуткие пальто. По-прежнему работала бухгалтером и очень любила своего сына, хотя редко об этом говорила. Так и прожила всю жизнь одна, кто ее замуж возьмет в очках? с редкими кудирками и такую толстую от диабета. Потом сын женился, а мама умерла. И этот сын пришел ко мне, потрясенный и убитый горем. Он тоже очень любил свою маму и даже подумать не мог, что она умрет. Просто допустить не мог такой мысли. Он смотрел пустыми глазами и все говорил про свою утрату, про то, что не может найти утешение, что все бессмысленно и кончается смертью. И тут он увидел у меня на столе фарфоровую балеринку очень красивую изящную изогнувшую стан и вытянувшую ножку эту балеринку кто-то принес и оставил иногда деликатные люди так поступают и вот кто-то принес балеринку мне в этот день я ее на стол поставила и любовалась красивой статуэткой молодой человек сильно расплакался глядя на фигурку изогнувшуюся в танце и сказал что это его мама ее душа он знал что обязательно получит от нее знак «Именно этого ждал от меня. Не могла же мама его вот так бросить». Мама рассказывала, что она мечтала быть балериной и даже танцевала в кружке в ранней юности, до замужества. Ей даже пророчили большое будущее, и она мечтала стать настоящей балериной, но потом родила мальчика и стала бухгалтером. А балериной не стала. Попрощалась с мечтой, проявила слабость духа и нестойкость характера, Не сумела выйти из зоны комфорта и прожила скромную, неинтересную жизнь. Так сказали бы те, кто поучает, как надо жить и воплощать мечту. А сын ее плакал теплыми слезами и рассказывал о маме, как она его любила и как он ее любит. И гладил балеринку, которую я тут же ему подарила, конечно. Это была его балеринка по праву хрупкая фарфоровая мечта его мамы. И привет от нее!